Глава 7. Секретная государственная казна по своей ценности была эквивалентна небольшим древним руинам. В этой сокровищнице хранилось огромное количество драгоценных предметов, некоторые из которых передавались еще с давних времен, в то время как другие были найдены при проведении археологических раскопок. Также там присутствовали предметы, которые были обнаружены в космосе. Секретная государственная казна – Это то место, о котором знали лишь высшие государственные деятели. В своей прошлой жизни Ленчелла слышала о казне, что располагалось в городе Яньхуан. Хранился невероятно ценный металл, который астронавты нашли на уне. Из этого металла можно было создать предмет уровня A, который ничем бы не уступал его драконьим крыльям. Подумав об этом металле, Ленчелла почувствовал, как его сердце ускорило свой ритм. если бы у него было два предмета уровня А, то он мог бы с лёгкостью захватить всю эту военную базу. Согласно древней квалификации, танки были обычным мусором уровня Д. Две противоположные фракции, командующего Хэ и командующего Сюи, разделили всю тренировочную площадку на две части. Из-за такого их размещения, тренировочная площадка начала напоминать расположение Чу и Хань в китайских шахматах. Группа Линчао также располагалась на стороне командующего Сюй. Увидев новобранца в своих рядах, подчиненные командующего Сюй сильно удивились. С момента создания этого военного лагеря, все прибывшие сверхлюди были завербованы командующим Хэ, а те, кто изъявили желание присоединиться к его оппоненту, таинственно погибли. Именно поэтому на стороне командующего Сюй было всего лишь 100 человек, но в отличие от остальных, все они были отличными опытными ветеранами. «Привет, меня зовут Дон. Переезжайте ко мне в комнату, и тема указоса даже не осмелится прикоснуться к вам». Это умный, хотя у нас всего 100 человек, но мы все ветераны, которые прошли через множество битв. Хотя наших противников и намного больше, но большинство из них обычные люди». которые ни разу в жизни никого не убивали, и не сражались ни на жизнь, а насмерть. Правильно, присоединившись к нам, вы приняли правильное решение. Несколько здоровых мужчин окружили группу Линчао и начали взволнованно общаться с ними. Увидев такое поведение военных, Линчао лишь дружелюбно улыбнулся и не стал ничего отвечать. Хотя эти ветераны и обладали превосходными боевыми навыками, но их противников было по крайней мере в шесть раз больше, и если они действительно начнут сражаться, то их просто задавят числом. На самом деле, Ленча уступил во фракцию командующего Сюй лишь потому, что Чушан также был на этой стороне. Хотя этот командующий был уже в возрасте, но он славился своей мудростью и грамотным умением командовать своими войсками. Согласно историческим записям, с которыми Линчао столкнулся в своей прошлой жизни, тот не только смог подавить фракцию командующего Хе, но и полностью изгнал их из этой базы выживших. В это же время, с той стороны тренировочной площадки, где размещались люди командующего Хе, за группой Линчао пристально следило несколько человек. «О, сын, эти новомранцы точно не так просты, как хотят казаться». Джоу Син только что использовала свою способность «глаз восприятия», и она определила, что двое из этой четверки в три раза сильнее, чем обычные люди, в то время как та хрупкая девушка в черном платье и вуале, по крайней мере в шесть раз сильнее простого солдата. Что касается того парня, которого они называют боссом, Джоу Син даже не смогла определить его силу. Это значит, что он как минимум в восемь раз превосходит возможности обычных людей. Цефэн нахмурился и бросил холодный взгляд на Линчава, который сейчас был окружён людьми из фракции командующего Сюи. «Похоже, их-то не поддерживает какая-то влеченная личность, которая может постоянно предоставлять им генетический препарат. Командующий Сюи наконец-то начал действовать. Мы должны как можно быстрее избавиться от них». Однако наши теневые солдаты вряд ли справятся с ними. Ладно, пусть поживут ещё немного. Я подам заявку на генетические препараты через два дня на военных учениях. И я лично разберусь с ними. Ха-ха-ха, пусть порадуются ещё немного. Раз они захотели следовать по ровной дорожке, то пусть попробуют пройтись по гвоздям. Продолжайте тренировку. и постарайтесь как можно быстрее улучшить свои боевые навыки. «Хорошо!» Закивали все присутствующие здесь солдаты. Полдень. Как только Линчава закончил обедать, к нему подбежал молодой солдат и сказал, что какая-то влиятельная личность хочет встретиться с ним. Парень нахмурился, но все же последовал за ним и вскоре добрался до гостиницы, в котором военные открыли небольшой ресторанчик. Войдя в отдельную комнату... Лин Чао видел трех человек, двоих из них он знал. Это был Чушан и его верный последователь, молодой офицер Сяло. Третий человек был примерно такого же возраста, как и офицер Сяло, но судя по его поведению, тот был эволюционистом. Увидев Лин Чао, Чушан вскочил с кресла и, рассмеявшись, поприветствовал его. «Наконец-то мы снова встретились, брат Лин. «Я слышал, что недавно в лагере пропало несколько мощных эволюционистов, и во всем этом обвиняет группа новичков. Однако, я и представить себе не мог, что ты был одним из них!» Ленчало сдержанно кивнул и, найдя свободное место, присел. «Я присоединился к этому лагерю в основном для того, чтобы встретиться с тобой. Кстати, мне нужна твоя помощь». «Помощь?» Чушан странно посмотрел на парня. но внезапно подумав о чем-то, его радость от встречи немного уменьшилась. «Не волнуйся, так как ты уже присоединился к командующему Сюй, то не пройдет много времени, прежде чем ты дорастешь до высокого звания. Конечно, тебе все равно придется отправляться на задание и накапливать заслуги, но я постараюсь как можно раньше продвинуть тебя». А Линчао бросил на мужчину странный взгляд, после чего покачал головой. «Спасибо». Но это не та помощь, о которой я хочу попросить тебя». «А?» Чушана шломлена застыл на месте и, немного подумав, спросил. «Тогда... в чем проблема?» «В нашу прошлую встречу я тебе уже говорил, что у меня есть старшая сестра». Пристально посмотрев на Чушана, сказал Линчао: « «Я надеюсь, что ты позаботишься о ней. Через два дня я отправлюсь на миссию, если с ней в это время что-то случится...» Да я не смогу вовремя вернуться и помочь ей. Это... и всё? Удивлённым тоном прошептал Чушан, а на его лице появилось выражение стыда. Я неправильно понял тебя, Братлин. Прости, за своё поведение накажу себя тремя стаканами, неточной бутылкой. Сказав это, солдат открыл бутылку вина и начал большими глотками пить её содержимое. Линчао обвел всех присутствующих взглядом, и офицер Сяо также почувствовал себя, как не в своей тарелке. «Я тоже выпью бутылку в честь брата Лин!» Осушив бутылку белого вина, Чушан покраснел, после чего его голос стал немного хриплым. «Навыками, брата Лин, эта боевая миссия не представляет для тебя никакой угрозы!» «Все может случиться!» «Если часто гулять у реки, то рано или поздно твоя обувь может промокнуть», – спокойным тоном ответил Линчао. «Так ты можешь пообещать позаботиться о моей сестре?» «Расслабься и оставь это на меня!» Чушан решительно похлопал себя по груди. «Я буду заботиться о ней точно так же, как если бы она была моей собственной сестрой!» Линчао удовлетворенно кивнул. Он прекрасно понимал характер Чушана, и поэтому знал, что он точно сдержит своё слово. «Какая общая ситуация на этой военной базе?» Услышав такой вопрос, Чушан стал предельно серьёзным, а улыбка исчезла с его лица. Тяжело вздохнув, он ответил. «После того, как разразилась эпидемия, большинство командующих погибло. Однако выжившие, вместо того, чтобы спасать простых гражданских... начали бороться за власть. Сказав это, Чушан покачал головой. Те, кто не желали или не могли бороться за власть, забрали свои войска и покинули базу. Однако, ими также двигали аучные мотивы создать свою собственную базу и стать там королем. В данный момент на этой базе всего двое командующих, Сюй и Хе. Командующий Хе привлек на свою сторону множество сверхлюдей и готовит заговор по изгнанию командующего Сюй. Лянчо, понимающе кивнул и спросил. «Командующий Си все еще сотрудничает с научно-техническим институтом?» «Научно-техническим институтом?» Удивленно переспросил Чушан. «Откуда ты знаешь, что командующий Си хороший другого института? Хотя, это не имеет значения. Если командующий Хи одержит победу, то научно-технический институт ничем не сможет помочь». В битве за власть главную роль играет сила, а все остальное лишь незначительное преимущество. Линчао бросил на Чушана безразличный взгляд и ухмыльнувшись просил. А что если я скажу тебе, что я знаю способ создания эволюционистов?